«Давай еще плесни! Не жалей воды, тут полный колодец!» Невысокий боец, совсем мальчишка, поливал мне на руки из ведра. «Черт, ну извозился же я! Вылитый трубачист. Смех смехом, а гимнастерку прожег. «И где теперь новую брать?» Слегка загомонили, я покосился туда. «Около кучи штрафников...»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 Нагрянут тут отцы, командиры. — Уже? — Что уже? — Уже нагрянули. Вон, смотри. И говоривший показал рукой на другой конец улицы. Там уже рассыпались в строй автоматчики в фуражках с мариновым околышем. В нашу сторону быстро шло несколько человек. Впереди быстро шагал капитан. За ним следом остальные командиры нашей роты.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 «Гражданин старший лейтенант и сказал, так ведь?» «Повернулся я к Сарлею. Я вас правильно понял?» Тот только зубами скрипнул. Положение у него было патовое. Отказываться сказать, что не посылал, будет выглядеть, мягко говоря, не очень. Подтвердить мои слова? «Интересно, вы действительно направили сюда, товарищ Городеня?»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 — Спасибо, товарищ капитан. Я уже вызвал по телефону подмогу и автотранспорт. Они уже скоро прибудут. — В таком случае разрешите идти? Да — Да-да, конечно, товарищ капитан. До свидания. — Показалось, или военврач подмигнул мне? — Свободны, — повернулся капитан к автоматчикам, до сих пор молча стоявшими у меня по бокам. — Следуйте в расположение.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 Или так и остался лежать в палате с табличкой? Пойди, проверь. Как-то вот нету желания проводить такие эксперименты. — Что молчишь, Леонов? — Так что говорит то гражданин капитан? — Хм, головастый ты мужик, только вот валенком прикидываешься. Зачем это тебе? Я твое личное дело читал.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 Если бы не это была обычная рота, а не штрафбат, и был бы ты обыкновенным старшиной. А в данной обстановке, извини. Он развел руками. Не могу, сам должен понимать, чей не мальчик. Но запомню, вы меня знаете, за мной не заржавеет. Я все понимаю, гражданин капитан. Если бы не этот дурацкий самоход... Что? Ну, вылазка эта наша в Мидсанбад. А действительно, за каким таким рожном попёр самой персонаж в Мидсанбад? За спиртом? Сомнительно. Не тот он мужик, судя по мнению окружающих. Так тогда зачем? Что он там потерял?